Новообращенные, говорившие по-гречески, явившись на праздник, полюбопытствовали увидать Иисуса. Они обратились к его ученикам. Неизвестно, к чему привело это свидание. Иисус по своему обыкновению направился ночевать в любимое свое селение Вифанию. В следующие три дня, понедельник, вторник, среда, он также спускался в Иерусалим, а после захода солнца либо взбирался в Вифанию, либо в один из хуторов на западном склоне Масличной горы, где у него было много друзей. По-видимому, глубокая скорбь наполняла в эти последние дни душу Иисуса, обычно радостную и ясную. По согласному показанию рассказов, Незадолго до взятия под стражу Иисус пережил минуту душевной тревоги, как бы предвкушение агонии. Иные говорят, что он будто бы вдруг воскликнул «Душа моя скорбит, отче, избавь меня от часа сего». Верили, что в то время послышался с неба голос, другие говорили, что явился ангел утешить его. По очень распространенной версии, все это случилось в Гефсиманском саду. Говорят, что Иисус отошел от своих уснувших учеников на расстоянии брошенного камня, взяв с собой Кифу и двух сыновей зевидея, Он стал молиться, припав лицом к земле. Душа его скорбела смертельно, страшная тоска угнетала его, но преданность Божьей воли, превозмогла. Инстинктивный художественный такт, который руководил редакцией синоптиков, нередко побуждая их прилаживать распорядок рассказа к требованиям удобства и эффекта, приурочил эту сцену к последней ночи Иисуса и моменту его взятия под стражу. Если бы эта версия была подлинной, то осталось бы непонятным, почему Иоанн, бывший близким свидетелем столь трогательного факта, не сообщил о нем своим ученикам, а редактор Четвертого Евангелия не отметил этого эпизода в своем крайне обстоятельном рассказе о событиях, имевших место вечером в четверг. Все, что позволено сказать, сводится к тому, что в течение последних дней страшная тяжесть, взятая на себя миссией, жестоко угнетала Иисуса. На минуту пробудилась человеческая природа. Может быть, он стал даже сомневаться в своем деле. Страх и нерешимость одолевали его, доводя до изнеможения худшего, чем смерть. Человек, принесший в жертву великой идеи свой покой и законные блага жизни, всегда оглядывается на себя с печалью, когда впервые явится перед ним облик смерти и старается доказать, что все одна суета. Быть может, в нем воскресли некоторые из тех трогательных воспоминаний, которые хранят в себе сильные души и которые в известные минуты пронзают их, как мечом. Вспомнил ли он тогда прозрачные источники Галилеи где он мог бы освежиться, виноградники и смоковницы, под которыми мог бы отдохнуть, молодых девушек, которые согласились бы полюбить. Проклинал ли он свой суровый жеребий, отказывающий ему в радостях, дозволенных другим? Скорбел ли о высоких своих стремлениях, плакал ли, став жертвой своего величия, что не остался простым назарецким ремесленником? Мы ничего не знаем. Его душевные муки остались, очевидно, непроницаемой тайной для его учеников. Они ничего не поняли и дополняли простодушными догадками, что было для них неясно в великой душе их учителя. Верно, по крайней мере, то, что Божественная сущность одержала в нем верх. Он мог избежать смерти но не хотел этого. Любовь к своему делу победила. Он решил выпить чашу до дна. И в самом деле с этих пор Иисус вновь обрел себя, безоблачно спокойный. Тонкости полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя забыты. Остался несравненный герой страстей, утвердивший права свободной совести, несравненный идеал, в который будут вдумываться страждущие души, ищущие поддержки и утешения. Торжество в Вифагии, дерзость провинциалов, чествовавших пришествие своего царя Мессии у ворота Иерусалима, окончательно раздражили фарисеев и аристократию храма. В среду, 12 Нисана, У Иосифа Каиафы собрался новый совет. Решено было немедленно схватить Иисуса. Меры были приняты с большим чувством порядка и полицейской предосторожности. Надо было избежать скандала. Так как праздник Пасхи, начинавшийся в этом году вечером в пятницу, был порой сборищ и возбужденного настроения, то положено было предупредить его. Иисус был популярен, опасались возмущения. Хотя и существовал обычай ознаменовывать праздненства, на которое собиралась нация казнями людей, поднявшихся против духовной власти, чем-то вроде аутодафе, предназначенным внушить народу религиозный страх, но, вероятно, устраивали так, чтобы такие казни не приходились на праздничные дни. Таким образом, Арест был назначен на следующий день, четверг. Решено было также не брать Иисуса в храме, куда он являлся ежедневно, но, выследив его привычки, схватить его где-нибудь в укромном месте. Агенты священников обратились к ученикам Иисуса в надежде получить полезные сведения, благодаря их слабости или простодушию. Они нашли то, что им было нужно, в лице Иуды из Искариота. Этот несчастный, в силу побуждений, которые невозможно объяснить, предал своего учителя, дал все необходимые указания и даже взялся, хотя такая крайняя гнусность почти невероятна, показать путь стражи, которая должна была схватить его». Ужасная память, которую оставила по себе в христианском предании неразумие или злоба этого человека, дала здесь повод к некоторым преувеличениям. До тех пор Иуда был учеником Иисуса, как всякий другой. Он даже назывался апостолом. Он совершал чудеса, изгонял бесов. Легенда, любящая лишь резкие краски, могла допустить к тайной вечери только одиннадцать святых и одного отверженного. Действительность не орудует, однако, такими безусловными категориями. Одной скупостью, которой синоптики выставляют мотивом указанного преступления, его не объяснить. Было бы странно, если бы человек, в руках которого была касса, и который знал, что он теряет со смертью своего главы, Променял выгоды своего положения на ничтожную сумму денег. Не было ли самолюбие Иуды уязвлено упреком, полученным во время трапезы в Вифании? Но этого недостаточно. Четвертый евангелист старается представить его вором, неверующим с самого начала, что лишено всякого вероятия. Можно скорее предположить что-нибудь вроде чувства зависти, какой-нибудь внутренний разлад. Особая ненависть против Иуды, которая заключается в Евангелии, приписываемом Иоанну, подтверждает это предположение. Менее чистый сердцем, чем другие, Иуда мог, сам того не замечая, слишком узко понять свои обязанности. По странности, очень обыкновенные в живом деле, он мог кончить тем, что интересы кассы ставил выше того дела, для которого она предназначалась. Администратор убил в нем апостола. Укор, вырвавшийся у него в Вифании, как бы дает повод предположить, что, по его мнению, учитель слишком дорого обходился своей духовной семье. Такая мелочная бережливость — должна была, несомненно, приводить в маленькой общине и к другим столкновениям. Таким образом, не отрицая того, что Иуда Кариоцкий содействовал взятию под стражу учителя, мы думаем, однако, что в проклятиях, которые на него обрушились, есть кое-что несправедливое. Может быть, в поступке его гораздо более неразумие, чем злонамеренности». Нравственное сознание человека, вышедшего из среды народа, живо и верно, но не твердо и непоследовательно. Он не в состоянии противиться внезапному увлечению. В тайных обществах республиканской партии было много убеждений и искренности, и тем не менее среди них число доносчиков очень значительно. Достаточно было легкого неудовольствия, чтобы сектант стал изменником. Но если безрассудное желание получить несколько серебряных монет и вскружило голову бедному Иуде, то отсюда, думается, мне еще не следует, что он окончательно утратил нравственное чувство, так как, увидя последствия своего преступления, он раскаялся и, как говорят, лишил себя жизни». С этого времени каждая минута делается торжественной и стоит более, чем целые века в истории человечества. Мы дошли до четверга 13-го Нисана, 2 апреля. На следующий день вечером начиналось празднование Пасхи. Оно открывалось пиром, на котором вкушали агнца. Праздник длился семь дней, в течение которых ели опресноке. Первый и последний из этих семи дней отличались особой торжественностью. Ученики были уже заняты приготовлениями к празднику. Что касается Иисуса, то Он, вероятно, знал о предательстве Иуды и предугадывал ожидавшую Его участь. Вечером Он в последний раз вечерял со своими учениками. Это не была обрядовая пасхальная вечеря, как предположили позже, делая ошибку на один день. Для первых христиан вечер в четверг была истинной Пасхой, запечатлевшей Новый Союз. Каждый ученик относил к нему самые дорогие свои воспоминания, множество трогательных подробностей из жизни учителя — сохранившихся в их памяти, приводились к этой вечере, которая стала краеугольным камнем христианского благочестия и точкой отправления самых плодотворных установлений. Нет никакого сомнения, что нежная любовь, наполнявшая сердце Иисуса к маленькой церкви, его окружавшей, перешла теперь ее пределы. Его спокойная, сильная душа чувствовала себя легко под бременем мрачных дум, которые его осаждали. У него нашлось слово для каждого из друзей. К двум из них, Иоанну и Петру, он особенно проявил нежную привязанность. Иоанн возлежал подле Иисуса, и голова его покоилась на груди Учителя. К концу вечери Иисус чуть было не выдал тайны, тяготевшие у него на сердце. «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня», — сказал он. Печаль обуяла этих простосердечных людей. Они глядели друг на друга, и всякий вопрошал себя. Иуда находился тут же. «Может быть, Иисус, у которого были с некоторого времени основания не доверять Ему, хотел этими словами уловить в Его взгляде или смущенных движениях сознание своей вины. Но вероломный ученик не потерял присутствие Духа. Он осмелился даже, как рассказывают, спросить подобно другим «Не я ли Равви?». Между тем прямая и честная душа Петра испытывала муки. Он сделал знак Иоанну, чтобы тот постарался узнать, о ком говорит учитель. Иоанн, имевший возможность говорить с Иисусом так, чтобы не быть услышанным другими, попросил его разъяснить загадку. Иисус, у которого были одни лишь подозрения, не пожелал назвать имени. Он только сказал Иоанну, чтобы тот обратил внимание, кому он подаст кусок хлеба, обмакнув его, в солило. И тотчас же, обмакнув кусок, он подал его Иуде. Одни Иоанн и Петр знали о том, что произошло. Иисус обратился к Иуде со словами, в которых был жестокий упрек – но присутствовавшие не поняли его. Они предположили, что Иисус подает Иуде какие-либо приказания по поводу предстоящего на завтра праздника. Иуда вышел. В этот момент вечере не поразило никого. Если не считать тех опасений, которые высказал учитель, лишь наполовину понявшим его ученикам – на ней не произошло ничего необычного. Но после смерти Иисуса вечери этой придали особо торжественный смысл, и воображение верующих пролило на нее кроткий мистический колорит. Последние дни дорогого человека вспоминаются всего лучше, в силу неизбежной иллюзии, беседам, которые велись с ним тогда, придается смысл, который они могли получить лишь после смерти. Воспоминания многих лет переносятся в пределы нескольких часов. Большая часть учеников не видела более учителя после вечери, о которой мы говорили. То была прощальная трапеза. Во время ее, как и во время других, Иисус совершил свой таинственный обряд преломления хлеба. Так как с первых годов в церкви сложилось убеждение, что упомянутое вечеря совершилось в день Пасхи и была пасхальной трапезой, то вполне естественно явилась мысль, что именно в этот великий момент и была установлена Евхаристия. Отправляясь, От предположения, что Иисус знал с точностью и наперед время Своей смерти, ученики Его должны были заключить, что именно на эти свои последние часы Он отложил целый ряд дел, имеющих особую важность. Так как, впрочем, одна из основных идей первых христиан состояла в том, что смерть Иисуса была жертвой, заменившей все жертвы древнего закона, то Тайная Вечеря, которую считали совершившейся один лишь раз накануне страданий, стала жертвой по преимуществу основным актом Нового Союза, знамением крови, пролитой во спасение всех. Хлеб и вино, приведенные в связь со смертью, стали символом Нового Завета, запечатлевшего страдания Иисуса, и напоминанием жертвы, принесенной Христом до Его Второго пришествия. Уже с ранних пор таинство это нашло выражение в небольшом рассказе сакраментального характера, дошедшем до нас в четырех очень схожих между собой переводах. Четвертый Евангелист, столь преисполненный евхаристическими идеями, так подробно повествующий о Последней Вечере, привязывающий к ней столько подробностей и речей этого рассказа, не знает. Это доказывает, что в секте, предание которой он собою представляет, на учреждение Евхаристии не смотрели как на особенность Последней Вечери. Для четвертого Евангелиста обряд Вечери – омовение ног. Вероятно, в некоторых первобытных христианских семьях именно этот обряд получил значение, утраченное им впоследствии. В известных случаях Иисус, несомненно, исполнял его, чтобы преподать своим ученикам урок братского смирения. Его отнесли к кануну его смерти вследствие желания собрать вокруг последней вечери все высокие нравственные и обрядовые наставления Иисуса. Глубокое чувство любви, единодушия, милосердия и взаимного снисхождения пронизывало воспоминания, которые считали сохранившимся от последнего вечера Иисуса. Единство церкви, установленный им и его духом, Вот что составляет душу тех символов и речей, которые христианское предание возводит к этому благословенному часу. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете любить друг друга». В этот священный момент... Еще раз поднялись кое-какие соперничества, распри о первенстве. Иисус заметил на это, что если Он, Учитель, был в роли слуги среди Своих учеников, то они тем более обязаны подчиниться друг другу. По некоторым свидетельствам, Он как будто бы сказал, когда пил вино, «Отныне не буду пить от этого плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. По рассказам других, Он обещал ученикам вскоре трапезу небесную, где они будут восседать по сторонам Его на престолах. К концу вечера предчувствия Иисуса, по-видимому, овладели и учениками. Все почувствовали, что Учителю угрожает серьезная опасность и развязка близка. Одно время Иисус подумал о кое-каких мерах предосторожности и завел речь о мечах. Их у присутствовавших оказалось два. «Довольно», — сказал он. Он не развил свои мысли, ибо ясно понял, что робкие провинциалы не устоят перед вооруженной силой великих иерусалимских властей. Отважный и уверенный в себе — Кифа поклялся, что пойдет с ним в темницу и на смерть. Иисус со своей обычной тонкостью выразил ему несколько сомнений. По преданию, восходящему, вероятно, к самому Петру, Иисус дал ему срок до крика петуха. Все, как и Кифа, поклялись, что не оставят его. Глава 24 арест и процесс Иисуса. Уже ночь совсем наступила, когда вышли из горницы. И Иисус прошел по обыкновению по долине Кедрона и направился в сопровождении своих учеников в Гефсиманский сад у подножия Масличной горы. Он сел. Бесконечно превосходя друзей своей духовной высотою, Он бодрствовал и молился. Они спали возле него, когда внезапно показалась при свете факелов толпа вооруженных людей. То была стража храма, вооруженная кольями, нечто вроде полицейского отряда, предоставленного священникам. С ними были римские воины при мечах. Приказание об аресте исходило от первосвященника и Синедриона. Иуда, знавший привычки Иисуса, указал место, где можно было всего легче застать его врасплох. По единогласному преданию первых времен Иуда сам сопровождал отряд и даже по некоторым сведениям довел гнусность до того, что избрал поцелуй знаком предательства. Было ли это или нет, Верно одно, что со стороны учеников была сделана попытка сопротивления. Говорят, Петр выхватил меч и ранил ухо одного из служителей первосвященника по имени Малха. Иисус остановил этот порыв. Он сам сдался воинам. Слабые и неспособные к последовательному действию, особенно против властей, пользовавшихся такой внушительностью, Ученики обратились в бегство и рассеялись. Только Петр и Иоанн не выпускали из виду учителя. И еще один юноша, может быть Марк, в легкой одежде следовал за ним. Его хотели схватить, но он бежал, оставив свою тунику в руках стражи. Дело, которое первосвященник решил поднять против Иисуса, было вполне согласно с установленным правом. Судопроизводство над соблазнителем, покушающимся на чистоту религии, истолковано в Талмуде с подробностями, наивная наглость которых вызывает улыбку. Юридическая ловушка возводится им в существенную часть уголовного следствия. Когда кого-нибудь обвиняют в соблазне, к нему подсылают двух свидетелей – которых прячут за перегородкой. Стараются зазвать подсудимого в смежную комнату, откуда оба свидетели могли бы расслышать его, не будучи им замечены. Около него зажигают две свечи, чтобы точно установить, что свидетели его видят. Тогда его побуждают повторить свое кощунство, предлагают отречься. Если он настаивает... Подслушавшие его свидетели ведут его в судилище и его побивают камнями. Талмуд прибавляет, что так было поступлено и с Иисусом, что он был обвинен по показанию двух подосланных свидетелей и что, впрочем, преступление соблазна единственное, для которого таким образом подставляют свидетелей. И в самом деле ученики Иисуса сообщают нам, что преступление, в котором обвиняли их учителя, было соблазн. И за вычетом кое-каких мелочей, являющихся плодом воображения раввинов, рассказ Евангелия отвечает черта в черту судопроизводству, описанному Талмудом. Планом врагов Иисуса было изопличить его при помощи свидетельских показаний и его собственных признаний в богохульстве – и в посягательстве на религию Моисея, и приговорить его к смерти на основании закона, а потом представить приговор на утверждение Пилата. Священническая власть, как мы уже видели, была вполне и фактически в руках Ханана. Приказ об аресте исходил, вероятно, от него – именно к этой влиятельной особе и привели прежде всего Иисуса. Ханан спросил Иисуса о его учении и учениках. По справедливому чувству гордости Иисус отказался входить в длинные объяснения. Он сослался на свои проповеди, которые были публичны, объявил, что никогда у него не было тайной доктрины, и предложил бывшему первосвященнику расспросить тех, кто его слышал. Ответ этот был совершенно естественный, но вследствие преувеличенного почета, которым окружен был старый первосвященник, ответ показался дерзким. Говорят, что один из присутствовавших ответил на него пощечиной. Петр и Иоанн следовали за своим учителем вплоть до жилища Ханана. Иоанна, которого в доме знали, впустили без затруднений, но Петра остановили при входе, и Иоанн должен был попросить привратницу пропустить его. Ночь была холодная. Петр остался в преддверии и приблизился к огню, вокруг которого грелись слуги. Его скоро признали за ученика обвиняемого, Несчастный, выданный своим галилейским акцентом, преследуемый допросами слуг, из которых один был родственником Малха и видел его в Гефсиманском саду, трижды отрекся от каких бы то ни было сношений с Иисусом. Он понимал, что Иисус не мог слышать его, но не подумал, как много было недостойного в этой «укрывающейся трусости». Его честная натура вскоре открыла ему глаза на совершенный им проступок. Случайное обстоятельство пения петуха напомнило ему слово, сказанное ему Иисусом. Он вышел тронутый до глубины сердца и горько заплакал. Хотя Ханан и был настоящим виновником юридического убийства, которое должно было совершиться, но он не имел права произнести приговор над Иисусом. Он отправил его к своему зятю Киафи, официально носившему титул первосвященника. Этот человек, слепое орудие своего тестя, естественно, должен был все утвердить. Синедрион был собран у него. Следствие началось. Несколько свидетелей, заранее приготовленных по инквизиторским приемам, изложенным в Талмуде, явились перед судилищем. Роковые слова, которые Иисус действительно произнес, «Я разрушу храм Божий и в три дня воздвигну его вновь», эти слова были приведены двумя свидетелями. Богохульствовать против храма Божия было по иудейскому закону то же, что богохульствовать против самого Бога. Иисус молчал и отказался объяснить слова, вменявшиеся ему в преступление. Если верить одному рассказу, то первосвященник будто бы заклинал его сказать «Он ли Мессия?» и Иисус будто бы исповедал его и даже провозгласил перед собранием «Скорое наступление Его Царствия Небесного». Твердая решимость Иисуса умереть – Всего этого не требовало. Вероятнее то, что и здесь, как у Ханана, он хранил молчание. Таково было вообще его правило в эти последние часы. Приговор был написан, искали только предлог. Иисус чувствовал это и не делал попыток защититься». С точки зрения правоверного иудейства он был действительно богохульником, разрушителем установленного культа, а эти преступления закон карал смертью. Все собрание в один голос объявило его виновным в ужасном преступлении, заслуживающем смерти. Те члены совета, которые тайно ему сочувствовали или отсутствовали, или не подавали голоса. Легкомыслие, присущее старым аристократиям, не дало судьям возможности подольше обдумать последствия вынесенного ими приговора. Жизнь человека в то время легко приносилась в жертву. Конечно, членам Синедриона не приходила мысль, что их дети ответят перед возмущенным потомством за приговор, произнесенный с таким беспечным пренебрежением. Синедрион не имел права приводить в исполнение смертный приговор, но при том смешении властей, какое царило тогда в Иудее, Иисус, тем не менее, уже с этой минуты был осужден. Всю остальную часть ночи он был предоставлен дурному обращению низкой челяди, подвергавшей его оскорблениям. Наутро первосвященник и старейшины снова собрались Дело шло о том, чтобы заставить Пилата утвердить приговор, вынесенный Синедрионом, но считавшийся со времени римского завоевания недействительным. Прокуратор не имел права распоряжаться жизнью и смертью, каким пользовался императорский легат. Но Иисус не был римским гражданином. Чтобы приговору был дан ход, Достаточно было дозволения у правителя. Как всегда бывает, когда политически сложившаяся нация подчиняет себе народ, где законы гражданские и религиозные смешаны, так и римлянам приходилось некоторым образом официально поддерживать иудейский закон. Римское право не применялось к евреям. Они подчинялись праву каноническому, хранившемуся в Талмуде, Как и теперь еще арабы в Алжире управляются кодексом ислама. Хотя и нейтральные в вопросах религии римляне очень часто утверждали наказания, назначенные за религиозные преступления. Положение было почти такое же, как и в священных городах Индии под английским владычеством, или такое, каким было бы положение Дамаска тотчас после завоевания Сирии какой-нибудь европейской нации. Иосиф утверждает, конечно, можно в этом усомниться, что если римлянин переступал за столбы с надписями, воспрещающими язычникам идти дальше, сами римляне предавали его иудеям на смертную казнь. Служители священников связали Иисуса и отвели его в приторию, бывший дворец Ирода, примыкавший к башне Антония. Все это случилось утром того дня, когда должны были вкушать пасхального агнца, в пятницу 14 Нисана 3 апреля. Если бы евреи вступили в приторию, они бы осквернились и не могли бы участвовать в священной трапезе. Они остались вне притории. Пилат, предупрежденный об их появлении, взошел на виту или трибуну, устроенную на открытом воздухе, на месте, которое называли «гаввафа» или по-гречески «лифостратус», потому что почва была там вымощена плитами. Лишь только узнав об обвинении, он высказал свое неудовольствие, что его примешали к этому делу. Затем он заперся в притории с Иисусом. «Там...» Произошла беседа, подробности которой нам неизвестны, так как ни один свидетель не мог передать его ученикам. Но колорит этой беседы, по-видимому, прекрасно разгадан четвертым евангелистом. По крайней мере, рассказ его находится в полном соответствии с тем, что нам известно из истории о взаимном положении обоих беседовавших. Прокуратор Понтий, прозванный Пилатом от Пилум или почетного дротика, пожалованного ему или одному из его предков, до сих пор не имел никакого отношения к нарождающейся секте. Безучастный к внутренним раздорам иудеев, он считал все эти сектантские движения следствием неуравновешенного воображения и заблуждающегося ума. В общем, он не любил иудеев, а они еще больше ненавидели его, находя его суровым, надменным, заносчивым. Они обвиняли его в невероятных преступлениях. Центр сильного брожения Иерусалим был городом мятежным и невыносимым местопребыванием для иностранцев. Ревнители веры утверждали, что у нового прокуратора было твердое намерение упразднить иудейский закон. Их узкий фанатизм, их религиозная нетерпимость возмущали широкое чувство законности и гражданского порядка, которое всюду носил с собой самый посредственный римлянин. Все известные нам поступки Пилата свидетельствуют о нем как о хорошем администраторе. В первое время отправления должности, между ним и его подчиненными были недоразумения, которые он разрешил очень грубо, но кажется, что по существу он был прав. Иудеи должны были казаться ему людьми отсталыми. Без сомнения он судил о них, как судил когда-то о наших бретонцах либеральный префект, когда они возмущались из-за новой дороги или из-за открытия школы. Во всех своих лучших проектах, к благу страны, преимущественно во всем, что касалось общественных работ, он встречал в законе непреоборимое препятствие. Закон настолько связывал жизнь, что она восставала против всякой перемены и всякого улучшения. Римские постройки, даже самые полезные, были предметом величайшей антипатии для ревностных иудеев. Два обетных гербовых щита с надписями, которые Пилат велел прибить к своему дворцу, находившемуся по соседству со священной оградой, вызвали еще более сильную бурю. Прокуратор сначала не считался с такой обидчивостью, он таким образом принужден был доходить до кровавых расправ, что позже привело к отрешению его от должности» опыт стольких столкновений выработал в нем осторожность в отношениях с несговорчивым народом, который мстил своим властителям тем, что вынуждал их прибегать к ненавистным мерам. В этом новом деле он, к своему крайнему неудовольствию, увидел себя в необходимости участвовать в жестокостях ради закона, который он презирал. Он знал, что религиозный фанатизм, когда он добьется какой-нибудь насильственной меры от гражданских властей, первый же поспешит возложить на них всю тяжесть ответственности и даже обвинить их вместо иудеев. Это верхней справедливости, потому что в подобных случаях настоящий виновник-подстрекатель. Итак, Пилату, стало быть, хотелось бы спасти Иисуса, Может быть, спокойный вид обвиняемого произвел на него впечатление. По одному из преданий, правда, мало достоверному, Иисус нашел поддержку в жене прокуратора, рассказывавшей, что она видела тяжелый, касавшийся его сон. Она могла видеть кроткого галилеянина из какого-нибудь дворцового окна, выходившего на двор храма, Может быть, увидела его снова во сне, и кровь красивого молодого человека, которую собирались пролить, и вызвала у нее кошмар. Несомненно то, что Иисус нашел Пилата настроенным в его пользу. Правитель расспрашивал его милостиво и с намерением изыскать все средства, чтобы отпустить его оправданным. Титул царя иудейского – который Иисус никогда не присваивал себе, но который враги его представили как результат его роли и притязаний, естественно, явился наилучшим поводом, чтобы возбудить подозрение римской власти. С этой стороны его и стали обвинять как мятежника и государственного преступника. Ничто не могло быть несправедливее, потому что Иисус всегда признавал Римскую империю как придержащую власть но у консервативных религиозных партий нет обыкновения отступать перед клеветой. Ему вменили все следствия, какие вытекали из его учения. Превращали его в ученика Иуда Гавлунита, уверяли, что он воспрещает платить дань кесарю. Пилат спросил его, действительно ли он царь иудейский. Иисус не утаил ничего из своих мыслей, Но главная двусмысленность, которая составила его силу и после его смерти, долженствовала установить его царственность, на этот раз погубила его. Идеалист, то есть не различающий духа от материи, Иисус, устами вооруженными, как в образе апокалипсиса, обоюдоострым мечом, никогда не разубедил вполне земные власти». Если верить четвертому Евангелию, он признал свою царственность, но произнес при этом эти глубокие слова «Мое царство не от мира сего». Затем он объяснил сущность своего царствия, заключающуюся в обладании и провозглашении истины. Пилат ничего не понял в этом высшем идеализме, и, очевидно, Иисус произвел на него впечатление безобидного мечтателя – полное отсутствие религиозного и философского прозитилизма у римлян этой эпохи заставляло их считать химерой преданность истине. Им надоели эти споры, казавшиеся лишенными смысла. Так как они не предвидели, какая опасная для империи закваска таилась в этих новых умозрениях, то у них не было причины прибегать в таких случаях к насилию. Все их недовольство падало на тех, которые требовали казни за такие пустые мелочи. 20 лет спустя Галилеон следовал относительно иудеев той же политике. До падения Иерусалима административным правилом римлян было оставаться совершенно в стороне от борьбы сектаторов между собой. Правителю пришел на мысль один выход – чтобы примирить свои собственные чувства с требованиями фанатичного народа, давление которого он уже столько раз испытал. Существовал обычай по случаю праздника Пасхи отпускать на волю одного заключенного. Пилат, зная, что Иисус был схвачен лишь по зависти священников, попытался обратить этот обычай ему на пользу. Он снова появился на судилище и предложил толпе отпустить царя иудейского. В предложении, выраженном в такой форме, было что-то широкое и вместе с тем ирония. Священники почуяли в нем опасность. Они быстро решились, и чтобы устранить предложение Пилата, подсказали толпе имя одного узника, который пользовался большой популярностью в Иерусалиме. По странной случайности, его звали также Иисусом. По просьбищу Варва или Варравин. Это было лицо очень известное. Его схватили как убийцу после мятежа, сопровождавшегося убийством. Поднялся общий крик: Нет, не Его, но Иисуса вараву. Пилат должен был отпустить Иисуса вараву. Его смущение возрастало. Он боялся, что излишняя снисходительность к обвиняемому, которому давали титул царя иудейского, поставит его в неприятное положение. Впрочем, фанатизм заставляет все власти входить с ним в сделки. Пилат счел себя обязанным сделать некоторую уступку, но все еще не решался пролить кровь для удовлетворения людей, которых ненавидел. Он задумал обратить все дело в шутку, притворяясь, что смеется над торжественным титулом, который давали Иисусу. Он велел его бичевать. Бичевание обычно предваряло казнь распятия. Быть может, Пилат хотел дать понять, что приговор уже произнесен, и надеялся в то же время, что предварительного наказания будет достаточно. Тогда произошла, по рассказам всех, возмутительная сцена. Воины набросили на спину Иисуса Багреницу, на голову надели венец из терновых веток и дали ему в руки трость. В таком одеянии вывели его на трибуну перед народом. Воины проходили мимо него, заушали его по очереди и говорили, колено преклоняясь, «Радуйся, царь Иудейский!» Другие плевали на него и били тростью по голове. Трудно понять, как римская степенность допустила столь постыдные поступки. Правда, Пилат в качестве прокуратора имел в своем распоряжении только вспомогательные войска. Римские граждане, каковыми были легионарии, никогда бы не опустились до такой низости. Думал ли Пилат оградить этим показным актом свою ответственность? Надеялся ли отвратить от Иисуса, грозивший ему удар, Сделав некоторую уступку ненависти иудеев, заменив трагическую развязку, шутовскую, из которой выходило бы, что все дело не заслуживало другого исхода. Если такова была его мысль, она не имела никакого успеха. Шум возрастал, превращаясь в настоящий мятеж». Со всех сторон слышались крики «Распни его! Распни!». Священники, поднимая все более и более требовательный тон, объявляли, что закон будет в опасности, если соблазнители не казнят смертью. Пилат ясно видел, что для спасения Иисуса пришлось бы подавить кровавую смуту. Он, впрочем, попытался выиграть время — Он вернулся в приторию и осведомился, из какой области Иисус, ища повода отстранить от себя неподлежащее ему дело. По одному преданию он будто бы даже отослал Иисуса к Антипе, который, говорят, был в то время в Иерусалиме. Иисус не пошел навстречу этим благожелательным стараниям. Как и у Каиафы, он погрузился в полное достоинство и серьезность молчание которое удивила Пилата. Крики, доносившиеся снаружи, становились все более и более грозными, уже слышались обличения в малом рвении правителя, покровительствующего врагу Кесаря. Самые великие противники римского владычества преобразились в верных подданных Тиберия, чтобы иметь право обвинить в оскорблении величества слишком снисходительного прокуратора, «Нет у нас царя, кроме императора», — говорили они. «Всякий, выдающий себя за царя, противник императора. Если правитель освободит этого человека, он не друг Кесаря». Слабый Пилат не выдержал. Он как бы наперед прочел донос, который его враги могли бы послать в Рим, и где его обвинили бы в том, что он поддерживал соперника Тиберия. Уже по делу обетных щитов. Иудеи писали императору, и его решили в их пользу. Он убоялся за свою должность. По снисхождению, которое и придало его имя бичу историю, он уступил, возложив, как говорят на иудеев, ответственность за все, чему предстояло совершиться. По рассказам христиан, иудеи приняли ее на себя вполне при криках «Кровь его на нас и на детях наших!» Были ли в самом деле произнесены эти слова? Мы не обязаны этому верить, но они выразили глубокую историческую истину. Ввиду положения занимаемого римлянами в Иудеи, Пилат и не мог поступить иначе. Сколько смертных приговоров, подсказанных религиозной нетерпимостью, были насильно вырваны у светской власти. Испанский король, предававший костру в угоду изуверному священству сотни своих подданных, был достоин большего порицания, чем Пилат, ибо представлял власть более полную, чем римская власть в Иерусалиме около 1933 года. Когда гражданская власть начинает преследовать или придираться по наущению священника, она доказывает свою слабость. Но пусть же правительство, безупречное в этом смысле, бросит в Пилата первый камень. Светская власть, за которой кроется клерикальная жестокость, невиновна. Никому не позволено сказать о себе, что он ужасается крови, если она пролита исполнителями его воли. Итак, не Тиберий, не Пилат, а судили Иисуса. То была старая иудейская партия, то был закон Моисеев. По нашим современным понятиям нравственный проступок отца не вменяется сыну. Всякий обязан ответствовать перед человеческим правосудием и перед божественным лишь в том, что он сам сделал. Следовательно, всякий еврей, еще и ныне страдающий за смерть Иисуса, вправе жаловаться, ибо он мог быть Симоном Киринейским и, по крайней мере, не из числа тех, которые кричали «распни его!», но у народов та же ответственность, как и у личности. Если когда-либо преступление было преступлением народа, то таковым была смерть Иисуса. Эта смерть была законная, в том смысле, что ее первой причиной был закон, составлявший самую душу народа. Закон Моисея, правда, в его позднейшей, но общепринятой форме, изрекал смертную казнь против всякой попытки изменить существующий культ. А Иисус, несомненно, нападал на него и стремился к его уничтожению. И иудеи выразили это Пилатус простой и искренней правдивостью. «У нас есть закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Закон был отвратителен, но то был закон древней жестокости, и герой, явившийся отменить его, должен был подпасть ему прежде всего». Увы! Потребуется более 18 веков, чтобы кровь, которую он прольет, принесла плоды. В течение столетий во имя его станут мучить и подвергать смерти мыслителей столь же благородных, как и он. И еще и теперь есть страны, называющие себя христианскими, где наказуются религиозные проступки. Иисус не ответственен за эти заблуждения. Он не мог предвидеть, что какой-нибудь народ представит его себе когда-нибудь в своем извращенном воображении каким-то ужасным малохом, жаждущим горелого мяса. Христианство было нетерпимо, но нетерпимость по существу не христианский факт. Это факт иудейский, в том смысле, что в делах веры Иудейство впервые поставило теорию абсолюта, установив тот принцип, что всякий, отвращающий народ от истинной религии, если он даже подтвердит свое учение чудесами, должен быть встречен камнями и побит всеми без суда. Правда, у языческих наций были также свои религиозные насилия, но если бы у них существовал подобный закон – как бы они стали христианами. Таким образом, Пятикнижие было первым кодексом религиозного террора. Иудейство дало пример незыблемого догмата, вооруженного мечом. И если бы вместо того, чтобы в слепой ненависти преследовать евреев, христианство уничтожило тот порядок вещей, который причинил смерть его основателю, Насколько бы оно было последовательнее, насколько бы выше были его заслуги перед человечеством. Глава 25. Смерть Иисуса. Хотя настоящий повод к смерти Иисуса был чисто религиозный, врагам удалось представить его в притории государственным преступникам. От скептика Пилата они не добились бы его осуждения по причине иноверия. Согласно с этой идеей, священники заставили толпу потребовать для Иисуса крестной казни. Казнь — это была происхождение не иудейского. Если бы осуждение Иисуса состоялось по закону Моисея, его подвергли бы избиению камнями. Распятие было римской казнью, предназначенные рабам и употреблявшиеся еще в тех случаях, когда смерть желали усугубить бесчестием. Прилагая ее к Иисусу, к нему отнеслись, как к татям на большой дороге, грабителям, разбойникам и тем врагам мелкого разбора, которым римляне не оказывали чести казнить их от меча. Наказывали призрачного царя Иудейского, неиноверного догматика. Вследствие той же идеи исполнение казни предоставлено было римлянам. В ту пору воины, по крайней мере в случае политических осуждений, исполняли должность палача. Итак, Иисус был предан отряду вспомогательных войск под начальством Центуриона, И вся ненавистная картина казни, введенных жестокими нравами новых завоевателей, развернулась перед ним. Было около полудня. Его снова облекли в одежде, снятые с него для позорища на трибуне. Так как у когорты были в запасе еще два преступника, которых предстояло казнить, всех трех осужденных соединили, и шествие направилось к месту казни. Место это называлось Голгофой и находилось вне Иерусалима, но возле городских стен. Название Голгофы означает «череп» и, вероятно, обозначало обнаженный холм, имевший вид безволосого черепа. Неизвестно в точности, где он находился, Он лежал, наверное, к северу или северо-западу от города на высокой волнистой равнине, простирающейся между стенами и двумя долинами Кедрона и Геннома, в местности довольно обыкновенной, которой соседство большого города и все, что с этим связано, неприятного, придавало более печальный вид. Нет решительно никакого повода помещать Голгофу в том именном месте, где со времени Константина все христианство почитало ее. Но нет и серьезных противоречий, которые побудили бы нас потревожить в этом отношении христианские воспоминания. Каждый обреченный на крестную смерть должен был сам нести ее орудие. Но Иисус, более слабого телосложения, чем два его товарища, не мог вынести тяжести своего креста. Отряд встретил какого-то Симона из Кирены, возвращавшегося из деревни, и воины, привыкшие к грубому обращению чужеземного гарнизона, принудили его нести роковое дерево. Быть может, воины воспользовались в данном случае общепризнанным правом барщины, так как римляне не могли взять на себя позорную ношу. Кажется, впоследствии Симон принадлежал к христианской общине. Два его сына, Александр и Руф, были там очень известны. Быть может, он рассказал о многих обстоятельствах, которым был свидетель. Которым, вот тут написано, которых в Иисусе не было ни одного ученика. Наконец, достигли места казни. По иудейскому обычаю предложили осужденным вина, сильно насыщенного ароматами, Опьяняющий напиток, который из чувства сострадания подавали им, чтобы их одурманить. По-видимому, иерусалимские женщины нередко приносили несчастным, которых вели на казнь, вино в их последний час. Если ни одна из них не являлась, вино покупали на счет общественных сумм. Иисус лишь прикоснулся губами к сосуду, но отказался пить. Это жалкое утешение обычных преступников не подходило к его возвышенной натуре. Он предпочел расстаться с жизнью в совершенной ясности духа и в полном сознании ожидать смерть, которую желал и призывал. С него сняли его одежды и привязали к кресту. Крест состоял из двух балок, соединенных в форме «Т». Он был не особенно высок, так что ноги осужденного почти касались земли. Его сначала выдружали, затем прикрепляли к нему осужденного, прибив гвоздями руки. Часто прибивали и ноги, но иногда их только привязывали веревками. Обрубок дерева в виде реи, прикрепленный к стволу креста у его середины, проходил между ногами преступника, который на него опирался, иначе руки и задрались бы, и свисла бы тело. Порой утверждалась на высоте ног горизонтальная дощечка и поддерживала их. Иисус изведал эти ужасы во всей их жестокости. Обоих преступников распяли по сторонам его. Палачи, которым обыкновенно предоставляли мелкие пожитки, казненных, бросили жребий о его одежде и, расположившись у подножия креста, сторожили его. По одному преданию Иисус будто бы произнес следующие слова, бывшие у него на сердце, если не на устах. «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Согласно с римским обычаям, вверху креста была прикреплена надпись на трех языках — еврейском, греческом и латинском. «Царь иудейский.